Глава 12. Две души в одном теле. Тяжким бронзовым шагом декоратор шел по улицам родной Ферентии, которую иностранцы, коверкая божественный итальянский язык, зачем-то зовут Флоренцией. Впрочем, что взять иностранцев, слезших с деревьев, в то самое время, когда божественная итальянская культура уже достигла своих высот? Пусть говорят, что хотят, пусть скачут по веткам, как их недавние предки, Все равно нет им ни веры, ни снисхождения. Больше двух лет прошло с той достославной даты, когда он, рискуя не только своей жизнью, но и куда более важными вещами, похитил Монулизу из Лувра и спрятал ее от всевидящих глаз французской полиции. Два года он влачил жалкое, не подобающее гению существования на третьем этаже большого дома в самом сердце Парижа на острове Сите. Однако Бог хранил его и дух Леонардо, витавший над картиной, отводил от него все угрозы, и вот, наконец, когда шум вокруг похищения утих, господин декоратор перевез картину на родину во Флоренцию. Это были нелегкие годы, годы ожидания чуда, которое заставляло себя ждать. Однако он не изверился ни на минуту, он лишь искал способ, который сделает чудо возможным. И вот способ этот был найден. Ему предстояло пролить кровь и не чью-нибудь, а кровь священника. У господина декоратора имелся на примете подходящий для такого дела кандидат. Его звали отец Луиджи, это был сорокалетний настоятель небольшой церкви сан франческо ди паоло человек тихий, добрый, и, по мнению всех его прихожан, поведение самого праведного. Если и существовал у них в городе подлинный последователь евангельского учения, так это непременно должен был быть отец Луиджи и никто иной. Бородатый, словно ветхозаветный патриарх, с кроткими голубыми глазами, он служил в храме так искренне, с такой нежностью, как будто это не он был раб Божий, а напротив сам Бог был его ребенком, которого следовало беречь от всяческого зла и враждебности со стороны человечества. Единственный же способ спасения, который знал отец Луиджи, была доброта. «Доброта, сын мой, доброта и человеколюбие спасут род человеческий», — говорил он, выслушивая раз в месяц лукавую исповедь декоратора и отпуская ему грехи. «Чего ради, спросите вы, чего ради было убивать такого человека? Именно потому, что он был такой», — ответил бы декоратор, — «именно поэтому, и ни почему больше». Только чистая кровь обещала успех всего предприятия, а чистая кровь была немыслима без чистой души. И вот эта та чистая душа была назначена к жертвоприношению, которое собирался нынче исполнить господин декоратор. Обряд он назначил на пятницу. Это казалось символичным. Священник должен умереть в один день с Христом. Пройдет страстная пятница, святая суббота, а в воскресенье дух Леонардо воскреснет и великое делание будет завершено. Декатор выбрал для убийства утро, когда, по его расчетам, в церкви не было никого, кроме самого отца Луиджи. Когда убийца вошел в узкий высокий храм с длинными деревянными скамьями по обе стороны, священник молился перед фреской Мадонны Дель Парто, которая была достопримечательностью их церкви и которую он особенно любил. Целиком уйдя в молитву, отец Луиджи не видел никого и ничего вокруг не слышал. Сейчас можно выстрелить из пистолета у него над ухом, он все равно не заметит. Также ничего не заметив и не успев ничего понять, перейдет он в лучший мир. Декоратор ощутил, что ему со всей очевидностью помогает Бог, а точнее создатель тех темных пространств, откуда исходят неупокоенные души и воскресают вопреки всем известным законам и установлениям. Легчайший драконьей ей поступью он двинулся к священнику. В широком рукаве его темной блузы прятался острый длинный нож. Со стороны увидеть этот нож было невозможно. Так что, если бы даже в церкви появился сейчас кто-то посторонний, кто-то кроме их двоих, он ничего не заметил бы и ничего не понял, пока нож не вонзился бы в сердце отца Луиджи. Декоратор встал позади священника. Нож из рукава змеей скользнул ему в ладонь. Секунду он медлил, но тут спина отца Луиджи дрогнула. Пора было нанести удар. Но неожиданно для себя декоратор не смог даже поднять руку с ножом. Убить человека оказалось не так просто, как он думал. И вот сейчас он стоял не в силах шевельнуться. Еще пара мгновений отец Луиджи обернется, и все дело будет сорвано. «Бей!» — вдруг страшно закричал визгливый голос внутри него. «Убей его! Убей!» вздрогнув, он все-таки поднял руку и, не помня себя, занес клинок над отцом Луиджи. «Погляди, Гонзолин, какая интересная фреска». Негромкий голос, раздавшийся за спиной декоратора, грянул сильнее и иерихонских труп. Вздрогнув, он обернулся и увидел за своей спиной странную парочку. Высокий седоволосый господин с черными бровями, в темно-коричневом сюртуке и такой же шляпе, которую, впрочем, он сейчас снял и держал в руках, и рядом с ним азиат со зверской прищуренной рожей в светло-зеленом костюме. К счастью, они не смотрели на господина декоратора, но лишь на фреску и он быстро спрятал клинок в рукаве. Седовласа говорил по-французски, и декоратор понимал все, что тот говорит, все до единого слова. Отец Луиджи, очевидно, французского не знал, так что, повернувшись на голос, лишь благосклонно взирал на говорливого иностранца. «Создал его Тадеугадди, называется она Мадонна Дель Парто», продолжал между тем иноземец, уверенно, словно завзятый чучероны. Перевести это название, исходя из нашей традиции, не так-то просто. Беременная Мадонна, Мадонна на сносях, Мадонна в ожидании. Все будет звучать не совсем корректно. К счастью, в точном переводе нет необходимости. Достаточно бросить взгляд на сам образ, и все становится ясно без объяснений. К слову сказать, у этой фрески любопытная история. Она не всегда была в этом храме. Ее переместили сюда в 1785 году из церкви сан пьер маджоре Услышав из уст иностранца название фрески и имя ее создателя, отец Луиджи удовлетворенно кивнул и направился к алтарю. Декоратор, уже успевший прийти в себя, лишь мысленно выбронился. Проклятие такой был удобный момент. Если бы не эти два дуралея священник уже лежал бы на полу с ножом в спине, а он омывал бы руки в его крови. Впрочем, может быть, они сейчас уйдут, и тогда он вернется к своему блестящему плану. Конечно, второго такого шанса ему не подвернется. Придется действовать грубее и прямолинейнее, в лоб, но главное — результат. Все остальное — детали. Что ж, он подождет. Время еще есть. Главное, чтобы незваные гости убрались отсюда поскорее. Но как это сделать? Может быть, попробовать их выпроводить? Декоратор сделал недовольное лицо и по-французски обратился к Седовласому. — Мсье, не знаю, откуда вы приехали, но могу вам сказать, что это храм, а не картинная галерея, и проводи здесь экскурсии, кощунственная и оскорбительно. Для вас было бы лучше всего покинуть церковь и не осквернять ее своим присутствием. Услышав такое, косоглазый азиат посмотрел на него весьма зверообразно. Однако его следоволосый спутник лишь улыбнулся и спросил с интересом, — Вот как моей речи оскорбляет веру. А ее не оскорбляет тот факт, что вы пришли в церковь с кинжалом, который, очевидно, намеревались применить, если бы мы не помешали вам своим неожиданным появлением Декоратор похолодел. Черт побери, он совсем забыл про нож. Лезвие его скрывал рукав, но ладонь обнимала ручку. Видимо, проклятый иностранец все-таки заметил тот момент, когда он замахнулся на отца Луиджи. Декоратор сделал быстрый шаг назад, намереваясь со всей возможной скоростью ретироваться, но неожиданно натолкнулся спиной на что-то очень твердое, видимо, колонну. Недоумевая, откуда у него за спиной образовалась колонна, Он обернулся и увидел страшную оскаленную рожу азиата, который только что стоял напротив него и вдруг каким-то чудесным образом успел переместиться ему за спину. Его застукали. Сейчас его сдадут полиции, и чудо уже никогда не случится. Нет, этого нельзя допустить. Если проклятые иностранцы встанут у него на пути, они об этом пожалеют. Два точных удара ножом, и они лягут рядом, а спустя полминуты к ним присоединится и отец Луиджи. Декоратор хотел ударить Седовласова, не замахиваясь, снизу, прямо в горло, но внезапно почувствовал, что руки ему не подчиняются. Он опустил голову вниз и с содроганием увидел, что рук у него больше нет. В следующий миг, однако, в голове его прояснилось, и он понял, что руки его никуда не делись. Просто хитрый азиат ловко завернул их ему за спину. И, кроме того, не теряя времени, мягко, но очень сноровисто вытащил из руки декоратора нож. Отец Луиджи, обеспокоенный суетой, возникший в другом конце храма, уже посматривал на них с тревогой. — Что делать? — лихорадочно думал декоратор. — Может быть, позвать его на помощь? Они не посмеют убить его прямо на глазах у священника. — Но ты же чуть не убил его прямо в храме. Ты же посмел? Неожиданно зазвучал в голове его чей-то чужой голос. — Почему же они не посмеют убить тебя, раз они явились за тобой? Не совсем понятно было, кто были эти самые «они» и что им от него вообще нужно, но в целом голос, кажется, был прав. Пока декоратор размышлял, давлас и решительно взял дело в свои руки. — Вы — сеньор Винченцо Перуджа, и нам нужно поговорить, — негромко сказал он. Разоблаченный декоратор вздрогнул. Да, они пришли именно за ним. Тут не может быть никаких сомнений. Они даже знают, как его зовут. Следовательно, медлить нельзя, пора звать на помощь. Он открыл было рот, но седоволосый быстро шепнул. — Мы знаем, что вы украли Джаконду. Поднимите шум, сдадим вас полиции. Крик застрял в глотке декоратора, так и не выйдя наружу. — Нам нужно поговорить, — продолжал удивительный господин. — Только поговорить ничего больше. Следуйте за мной. Отец Луиджи тем временем, очевидно, убедился в том, что происходит что-то неладное, и возвысил голос. — Сеньор Перуджа, у вас все в порядке? «Кто эти господа?» «В ваших интересах», — не разжимая губ, шепнул Седоволосый, а ужасный Гонзолин так сдавил ему запястье, что у Перуджи даже языка не мел. Он откашлялся и пошевелил губами. «Все, все в порядке», — хрипло произнес он. «Эти сеньоры, мои добрые друзья». С этими словами он направился к выходу, сопровождаемый своими неожиданными и страшными спутниками. Отец Луиджи провожал их задумчивым взглядом. На улице ганзалин все время придерживавший Винченцо, наконец выпустил его руку. — Позвольте представиться, — сказал Седовлас, — и меня зовут Нестор Загорский, я русский дипломат, а это мой помощник гонзалин он китаец. — Перуджи нервно сглотнул. — Так они не полицейские? — Нет, мы не полицейские, — отвечал Загорский. — Так что беспокоиться вам не о чем. Но у нас есть к вам очень важный разговор. С вашего позволения, давайте отправимся прямо к вам домой. И там мирно побеседуем с глазу на глаз. Перуджи помертвел. К нему домой? Это невозможно, совершенно невозможно. Там не убрано им. Вообще, я так и думал, — с торжеством сказал Гонзалин. Картину он хранит дома. Надо было сразу брать его у подъезда, а не таскаться за ним по всему городу, надеясь, что он выведет нас к какому-то несуществующему к природе тынику. Загурский заметил, что хранить картину дома — поступок весьма неосторожный. Он бы на месте сеньора Перуджи так не поступал. Как бы там ни было, сейчас они отправятся к нему домой, а дальше будут действовать по обстоятельствам. Перуджу захлестнуло отчаяние. С необыкновенной ясностью он увидел свое ближайшее будущее. Сейчас они отведут его домой, убьют и заберут картину. А его великое делание, его опус магнум, так и не будет завершен. — Нет, — сказал действительный статский советник очень серьезно, — мы не убьем вас. И даже, может быть, не заберем у вас картину. Однако нам нужно выяснить кое-какие детали вашей истории. Это, если хотите, чисто профессиональный интерес. Спустя полчаса они уже сидели в бедной квартире сеньора Перуджи и разглядывали шедевр Леонардо, который за последние два года приобрел такую славу, которой не имел за предыдущие четыреста лет. «Но уж это точно должен быть оригинал», — проворчал Гонзали, накидывая картину критическим взором. пируджи торопливо закивал. «Это действительно оригинал. В этом не может быть никаких сомнений». С картины на ней глядела молодая женщина с чуть полноватым лицом и загадочной улыбкой. «Очень интересная картина», — заметил Загорский, не сводя с нее глаз. «Много было разговоров про улыбку Джоконды». Однако, если вы приглядитесь к ее рту, вы заметите, что она не улыбается. Ощущение улыбки возникает у зрителя в тот момент, когда он поднимает взгляд к верхней половине лица. — Да, да! — в восторге воскликнул Перуджи. — Вы тоже это заметили? Это чудо, настоящее чудо, созданное гением Леонардо! Действительно, и статский советник покачал головой. Да Винчи, безусловно, гений. Но тут дело не в его художественном даре, а скорее в его... Таланте физика-экспериментатора. Эффект Джаконда, очевидно, связан с особым восприятием картины зрителем и проистекает он из понимания законов оптики. Любопытно было бы исследовать картину поподробнее. Впрочем, прервал себе Загорский, феномен Джаконда, без сомнения, будет изучаться еще много лет. У них же сейчас несколько иная миссия. Для начала он хотел бы понять где сеньор Перуджи хранил Джаконду после того, как похитил ее из Лувра. Перуджи улыбнулся. Как известно, если хочешь спрятать вещь, нужно выставить ее на всеобщее обозрение. Он хранил картину в своей парижской квартире буквально у всех на глазах. Перевернул ее, положил на стол и использовал в качестве разделочной доски. — Что ж, браво! — кивнул действительный статский советник. Кстати сказать, идея повесить репродукцию картины прямо на стену тоже прекрасно. Но Сначала дураки-полицейские ловят вас якобы с поличным, потом, поняв, что ошиблись, с извинениями отпускают. Вы становитесь, если можно так выразиться, отработанным материалом, и никто больше не вспоминает о вас в качестве подозреваемого. Перуджа расплылся в улыбке. Ему явно постило, что Загорский оценил его изобретательность. Однако вы не производите впечатление человека жадного или отъявленного преступника, продолжал Нестор Васильевич, испытывающий, глядя на Перуджу. Как все-таки вышло, что вы украли Джоконду, и, главное, почему до сих пор не попытались ее продать? С минуты Перуджа сидел молча, потом поднял глаза на Загорского. Кажется, этот русский сеньор — человек необычный, и, может быть, он сумеет его понять. Ведь, как бы ни выглядел его поступок в глазах людей, видит бог, он не вор. Если бы он был простым вором и хотел только выгоды, он бы продал картину давным-давно. Насколько я знаю, кражу картины заказал вам маркиз Вольфьерно, — осторожно заметил Нестор Васильевич. Перуджи только усмехнулся. Маркиз был послан ему небом. Он послужил указующим перстом. — Я знал, что ключ к перерождению находится в картине, — торопливо и несколько бессвязно заговорил Перуджи. — Но я не знал, какой именно. Однако после встречи с маркизом для меня все стало ясно. Надо было украсть именно Джаконду. Я выкрыл ее, хотя ни единой минуты я не собирался отдавать ее ему. Я даже аванса с него не взял. Но этот груз оказался мне не по плечу. Если верить словам пируджи Джоконда измучила его, сделала невротиком сумасшедшим. Однако прямо сейчас он чувствует, словно с него спадают какие-то мутные колдовские покровы. Нынче он глядит на всю историю совсем иначе, чем прежде. Он оказался на краю пропасти, ведь он не только украл картину. Он едва не сделался убийцей. Видимо, он не рожден для этого. И он не справляется с миссией, которую сам на себя возложил. — Ничего не понимаю, — перебил его Загорский. — О каком перерождении речь? Что за миссия такая? И как ваша пламенная речь связана с похищением Джаконды? На секунду Перуджа умолк и замер, как будто балансировал на краю той самой пропасти, о которой только что шла речь. Потом выговорил необыкновенно громко и торжественно только два слова. «Опус магнум!» «Ну что?» — переспросил Загорский. «Опус магнум!» — повторил тот. Загорский и Гонзолин переглянулись. «Вы хотите сказать, что Джоконда — величайший шедевр да Винчи?» — осведомился действительный статский советник. «Да», — сказал Перуджи. «Но не это главное. Опус магнум в данном случае — это не просто шедевр». — Это великое делание. — Вы намекаете на то, что Леонардо был алхимиком? — осторожно спросил Нестор Васильевич. — Леонардо был алхимиком, — подтвердил пируджи Но не просто алхимиком. Он был гениальным живописцем, гениальным ученым и алхимиком. Он был тоже гениальным. И он не просто создал философский камень. Он преодолел законы бытия и самой смерти. Он завещал своим потомкам возродить себя в новых телах. И пируджи рассказал Загорскому всю историю с начала до конца о том, как Леонардо обратился к учению индийских мудрецов-гимнософистов, согласно которому дух бессмертен и всякий раз перерождается в новом теле. — Да, этот закон в Индии называется кармой, — кивнул Загорский. — Но при чем тут Леонардо да Винчи? — При том, что Леонардо мечтал о бессмертии, — отвечал Перуджи. — Он мечтал о бессмертии и нашел его в перерождениях. Загорский улыбнулся с некоторым сожалением. «Индийские перерождения не могут считаться подлинным бессмертием. Ведь тот, кто перерождается после смерти, уже не помнит, кем он был до этого. Получается совершенно новая личность, в которой нет ничего от предыдущей. Он не помнит, кем был раньше, значит, тому, кем она была, нет никакого толку от благого или неблагого перерождения». «Да?» — воскликнул Перуджи в восторге. «В этом все и дело. Какая разница, в кого ты переродишься?» и переродишься ли вообще, если тебя в этом перерождении нет. Однако, если верить пируджи путем многолетних исследований и тайных практик, Леонардо научился выделять бессмертный дух из смертной оболочки и делать это так, чтобы духу сопутствовало индивидуальное сознание, или, проще говоря, чтобы сохранялась личность со всеми ее особенностями. Он доработал кармическое учение индийских мудрецов, И добился того, чтобы сознание гения переходило из одного тела в другое, наделяя свое новое обиталище присущими только ему талантами и знаниями. Действительно, истатский советник только плечами пожал поверить, вот невозможно. и что История не знал таких примеров. Не знал раньше, но знает теперь, пылко возразил итальянец. Он нашел способ, более того, он воплотил его в жизнь. По словам Перуджи, художник познакомился своего ближайшего ученика Салаи, С этой тайной алхимией, и дал ему подробнейшие инструкции, чтобы Салай смог стать первым сосудом в ряду перерождения Леонардо. Кроме всего прочего, он завещал Салай Джаконду, которая должна была стать мистическим ключом к слиянию нового тела с духом Леонардо. Ключом? заинтересовался Загорский. Именно ключом! закивал Перуджа. Часть своего бессмертного духа он заключил в картине, и при переходе личности Леонардо в новое тело Джаконда должна соединить две разных личности в одну. Старую личность, заключенную в этом теле изначально, и личность самого Леонардо. Гонзолин пробурчал, что две личности в одной — это шизофрения, а никакое не перерождение. Но Перуджи его не слушал, он продолжал говорить, он почти захлебывался, потому что впервые за долгое время нашлись люди, способные выслушать его и понять. И так свой мистический ключ, свою Джаконду Леонардо завещал своему ученику Салай, однако тот был избалован и самовлюблен. Он не следовал в должной мере наставлениям художника, следствием чего стала утрата картины. Ее продали Франциску I. Она хранилась в Фонтенбло, затем Людовик XIV перевез ее в Версаль, а после французской революции она оказалась в собрании Лувра. Тем временем дух гения веками метался от тела к телу не в силах воплотиться в каком-то человеке во всей полноте, и вот, наконец, он нашел для себя достойное вместилище – тело Винченцо Перуджи. — И, как вы об этом узнали? — осторожно осведомился действительный статский советник. — Он явился мне во сне! — с торжеством отвечал Перуджа. — Вы полагаете, что явление во сне — достоверный способ сообщения важных сведений? — поинтересовался Нестор Васильевич. — А как еще он мог со мной связаться? — развел руками итальянец. — Например, на сеансе стало верчение! — скорчил рожу Гонзолин. Загурский бросил на него укоризненный взгляд, но Перуджа, кажется, не обиделся. Конечно, он вызывал дух Леонардо, но это было уже позже, после того, как он явился ему во сне. именно ну, что сказал вам дух Леонардо? Он сказал, что отныне главной задачей Перуджи станет возвращение гения во плоти и крови, для чего ему нужно будет завладеть чакондой После этого он станет так же гениален, как сам Леонардо, и прославится, как великий художник. Загорский только головой качал, слушая этот горячий бред. — Ну, хорошо, — сказал он, наконец. — Предположим, дух покойного да Винчи собрался вселиться в ваше тело. — Предположим даже, что он велел вам украсть картину. Но зачем вы решили убить несчастного священника? — Вы ведь хотели его убить, не отпирайтесь. Перуджи понурил голову. — Господин Загорский совершенно прав. Все дело в том, что после того, как он украл картину, дух Леонардо так и не воплотился в нем. Хотя он все сделал так, как велел ему художник. Он пришел в отчаяние. Заметался он снова и снова, вызывал дух Леонардо, но тот не шел на контакт и не желал отвечать на его вопросы. Когда Винченцо понял, что, несмотря на украденную картину, великое дело не провалено, он пришел в отчаяние. Он стал изучать алхимические труды. И в одном из них наткнулся на использование крови. Пируджа понял, что это именно то, чего не хватает для завершения обряда. «И вы решили убить священника, полагая, что уж его-то кровь должна подействовать наверняка?» — сурово спросил действительный статский советник. «Я хотел стать гением, хотел создать свой шедевр, не уступающий творениям великих художников», — отвечал Пируджа. «Я не безумец, как можно подумать, я лишь мистик, я оккультист, который знает о существовании иных миров и стремится эти миры постигнуть». Загорский, все это время терпеливо слушавший излияние итальянца, поморщился и наклонился к Ганзолину. «Если этот господин не сумасшедший, то, значит, я ничего не понимаю в сумасшедших», тихонько сказал он помощнику по-русски. «И очень может быть, что это именно тот самый безумец, который проник в мир неформ, и оттуда сам того не зная морочит нам голову». «И что же мы будем делать?» Еще тише осведомился помощник. Будем возвращать его в действительность и вправлять ему мозги, отвечал действительный статский советник. Каким образом? Загорский задумался на миг, потом улыбнулся. Как тебе, конечно, известно, я последователь даосской школы. Даосы же всегда славились своими методами изгнания из человека всякой нечисти. — Думаете, он одержим бесами? Я полагаю, что бесы ⁇ это всего лишь термин, обозначающий заблуждение, аффекты и мании, которые иной раз людей. Нестор Васильевич говорил сейчас весьма серьезно. Они свивают себе гнездо в сознании человека и подчиняют его себе. Однако ум человеческий так устроен, что он все-таки стремится к норме, как тело стремится к здоровью. Иногда бывает достаточно небольшого толчка снаружи, чтобы избавиться от болезни. Надо только знать, как именно действовать. Разговор их был непонятен, Перуджи, но он почему-то слушал его со все возрастающим беспокойством. Загорский вытащил из кармана блокнот и карандаш, немного подумал и нарисовал на листке сложный знак. Судя по всему, это был иероглиф, но Гонзолин видел такой в первый раз. Нестор Васильевич развернул блокнот и подтолкнул его к Перудже. «Посмотрите на это», — проговорил он уже по-французски, и в голосе его зазвучали повелительные нотки. Перуджи глянул на лист с иероглифом и заморгал. В тот же миг Загорский начал говорить. Глаза его почудилось ганзолину, зажглись золотым огнем. Голос налился какой-то особенной силой и гудел колоколом. Слова, которые он произносил, понять было невозможно, не понимал их даже его помощник. Это был не русский язык и не китайский, а язык ангелов. В лице Перуджи, который слушал его, появилось что-то беззащитное. Рот приоткрылся, взгляд остекленел. Спустя минуту действительно статский советник вдруг умолк и неожиданно хлопнул в ладоши. пируджи вздрогнул. Лицо его сделалось осмысленным. «Послушайте меня, сеньор Пируджа, Загорский говорил теперь нормальным голосом, разве что чуть более участливым, чем обычно. Я на своем веку видел множество художников, поэтов, музыкантов, но ни один из них не смог стать гением ни благодаря алхимии, ни благодаря договору с сатаной. Поверьте мне, единственная алхимия, способная создавать шедевры, это алхимия таланта и труда. Все остальное выдумки, способные довести человека до ума от помрачения. Перуджи кивнул, лицо его прояснилось. Теперь после разговора с господином Загорским он и сам видит, каким диким и бесчеловечным был его план. Однако поначалу все это казалось им очень убедительным. Он был уверен, что его коснулась Десница Божия, и что он станет участником великого делания, что он, наконец, воплотит в жизнь опус магнум величайшего гения всех времен и народов, и сам станет этим гением но теперь он уже сомневается, он не знает, что делать, и то, что казалось ему безусловным и истинным, уже не кажется таковым. — Да, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума, — загадочно продекламировал Нестор Васильевич по-русски. Потом посмотрел на Гонзалина. Ну и как, по-твоему, нам теперь поступить? Гонзалин пожал плечами. Что значит как? Сдать преступника властям, вернуть картину в Лувр и получить свои законные 65 тысяч франков вознаграждения. Действительный статский советник слегка нахмурился. Это значит, им придется выдать несчастного безумца, который сидит сейчас перед ними. Неужели гонзалина его не жалко? — А что мы можем поделать? — удивился помощник. — Просто взять картину и тайком вернуть ее в Лувр, который сейчас охраняется лучше, чем райские врата. А если нас поймают на этом благородном деле? Все решат, что мы есть похитители. Мы просто не смогли сбыть картину с рук и решили тайком подбросить назад, как делают воры с пустым кошельком. Загорский согласился, что в таком виде идея это выглядит весьма сомнительно. Однако у него есть другой план, который позволит вернуть картину и, если не спасти сеньора Перуджо, то, по крайней мере, смягчить его участь. Сказав так, он повернулся к итальянцу. «Ну вот что, господин Перуджо, вы теперь, конечно, понимаете, что картину придется вернуть». — проговорил он решительно. Перуджи кивнул. — Как показалось Гонзолину с некоторым облегчением. — Мы не можем скрыть ваше имя, потому что в противном случае в краже заподозрят нас, — продолжал действительный статский советник. — Однако мы устроим все так, что вина ваша покажется суду минимальной. Итак, я дам вам адрес одного коллекционера. Зовут его Марио Фрателли. Вы напишите синьору Фрателли с предложением продать ему джаконду, но не копию, а оригинал. Подпишитесь. Как же вам подписаться? Ну, скажем, Леонардо Ди Винченцо. — И что будет дальше? — спросил заинтригованный Перуджи. — Очень вероятно, что он заинтересуется вашим предложением и захочет установить подлинность картины. При помощи экспертов, ну, скажем, из галереи Уфицы, подлинность вашей джаконды будет легко установлена. После этого картину конфискуют, а вас арестует полиция. На допросе вы скажете буквально следующее. Как известно, в последние годы по разным уголкам Италии возили множество национальных шедевров, демонстрируя их широкой публике. Так вот, люди, которые возили эти шедевры, говорили, что это далеко не все, что многие из них были захвачены и увезены в другие страны, в первую очередь во Францию. Случилось это во время наполеоновских войн. Среди картин, вывезенных из Италии Наполеоном, была и Джоконда. «Это же не так!» — воспротился Перуджи. Все знают, что картина была продана еще Франциску Первому. Как говорил Аристотель, известное, известно немногим. Невозмутимо отвечал действительный истанский советник. Вы простой человек и не обязаны знать все на свете. Вы знали только, что император Наполеон во время своих военных походов ограбил Италию. Он вез оттуда множество художественных ценностей. Поняв это, вы, как патриот Италии, захотели восстановить справедливость и начать вы решили с того, чтобы вернуть на родину шедевр Леонардо да Винчи. Кроме того, добавьте на допросе, что вы украли картину, потому что улыбка Джоконды напоминает вам улыбку девушки, в которую вы были влюблены в ранней юности. — Вы думаете, все эти резоны бедят полицию в том, что я не виновен? осторожно осведомился пируджа Нет, конечно, — невозмутимо отвечал Загорский. — Но итальянцы, во-первых, сентиментальны, во-вторых, большие патриоты. И тот факт, что вы украли картину не ради выгода, а из соображений романтических и патриотических, привлечет на вашу сторону симпатии всей Италии. Судьи, которые будут вас судить, тоже будут итальянцами и патриотами. По некоторым размышлениям они решат, что вина ваша не так уж велика, и дадут вам, я думаю, не больше года тюремного заключения. Картину вернут в Лувр, и таким образом проблема будет решена ко всеобщему удовлетворению «Вас устраивает подобный поворот событий?» пируджи печально покачал головой. «Нет, конечно, его это не устраивает. Он предпочел бы, чтобы душа Леонардо да Винчи возродилась в его теле. Но вы ведь уже поняли, что это невозможно». Нетерпеливо заметил действительно статский советник. пируджи кивнул. «Да, он понял. И понял это окончательно и бесповоротно. Таким образом, — начал Загорский, таким образом я сделаю все так, как вы сказали, и это сохранит меня, причистая дева». Смиренно проговорил Перуджа. Когда спустя полчаса действительный статский советник и его помощник вышли на улицу, Гонзалин пожал плечами. — И все равно не понимаю, зачем было его спасать, — проговорил он. — Если он просто вор, его место в тюрьме. Если безумец, в доме скорби. Загорский некоторое время молчал, шагая по бульвару, потом взглянул на Гонзалина, улыбнулся и сказал. — Во-первых, в доме скорби он может сойти с ума окончательно. — Во-вторых. Если бы мы занимались только расследованием преступлений и ничем больше, нам не нужно было бы быть тем, кто мы есть. — А кто мы есть? — заинтересовался гонзалин Время покажет, — уклончиво отвечал Нестор Васильевич. Некоторое время Гонзолин шел рядом молча, потом вдруг встал посреди улицы, как вкопанный, и с легким ужасом посмотрел на хозяина. — А как же 65 тысяч франков, обещанных тому, кто найдет картину? — Вы все устроили так, что мы теперь их не получим. Я полагаю, это даже к лучшему, — безмятежно отвечал Загорский. Как говорит пословица, чужих денег нам не надо, а наши мимо нас не пройдут. Он перевел глаза с Гонзолина и внезапно увидел в метрах в пяти от себя милую молодую барышню. Темно-каштановые вьющиеся волосы, чуть скуластый личико, чуть вздернутый носик, алые свежие губы и живые очаровательные глазки. Барышня с ужасом глядела на Гонзолина. Бонжурно, сеньора Мончини, — проговорил гонзалин вежливо приподнимая шляпу и любезно оскалив зубы. Услышав это, с виду совершенно безобидное приветствие, кружевница Бьянка Манчини, а это, несомненно, была она, не оглядываясь, бросилась на утек. Башмачки ее стучали по мостовой, как копытца. — Ты опять за свое? нахмурился Загорский. Я всего-навсего поздоровался, отвечал гонзалин но вид у него сделался хитрый и довольный. Что не говорите? А я умею производить впечатление на людей. Больше двух лет прошло, и знакомство наше было совсем мимолетным, но меня все еще помнят. И благодаря этому у нас повсюду есть друзья. — Несомненно, — согласился Нестор Васильевич. — Однако я бы на твоем месте держался от таких друзей подальше, иначе они того и гляди сдадут тебя в полицию, как это было в прошлый раз. Заключение. Генерал Воронцов. Воронцов вызвонил Волина прямо посреди рабочего дня. — Есть кое-что по твоему делу, — буркнул он, — приезжай. Старший следователь только головой покачал. Ну, а как еще прикажете на такое отвечать? Похоже, в те времена, когда Сергей Сергеевич был генералом КГБ, в нем образовалась убежденность, что в мире нет ничего важнее дела, которым он занимается прямо сейчас, и всякий человек должен бежать к нему, сломя голову по первому свистку. У шахматистов это, кажется, называется чемпионским мышлением, когда чемпион этот самый считает, что он стоит в центре мира, и взгляды всего человечества устремлены прямо на него, и все с замиранием сердца ждут, что он скажет и что сделает. Конечно, прямо сейчас Воронцов не просто дурил по старой генеральской привычке, а помогал старшему следователю, но ведь можно было бы догадаться, что старший следователь на службе что не может он в одну секунду бросить все и мчаться к старику, даже если тот раскрыл заговор мировой закулисы, направленный лично против него Волина. Тем более затруднительно сделать это в пятницу, когда в конторе у них традиционно начинается запарка, и мозги кипят, и сто тысяч курьеров носятся, и полковник Щербаков мечет в подчиненных громы и молнии по поводу и Безонова. Все вышеперечисленное расцветает в кратких, но энергичных выражениях, изложил старому историку. — Ладно, — хмуро сказал тот, помолчав самую малость, — приезжай сразу, как сможешь. — Если вообще сможешь, конечно. И повесил трубку, оставив старшего следователя ломать голову над таинственным смыслом его последней фразы. Так или иначе, сразу по окончании рабочего дня Арест Витальевич направился домой к генералу. — А, — сказал тот, открыв дверь и увидев волю настоящего на лестничной площадке, явился все-таки. — Я-то думал, вас там уже всех на рога поставили. — Кто именно поставил? — терпеливо спросил старший следователь, проходя в квартиру. — И на какие еще рога? — Известно, какие! — закрихтил генерал, усаживаясь в свое любимое кресло. — Известно, кто. Чрезвычайно это положение вводить будем или как? Но Волин сегодня категорически отказывался понимать его ребусы и кроссворды. — Сергей Сергеевич, вы вообще о чем? Несколько секунд, и генерал молча изучал его физиануми. — Выходит наш героический следственный комитет. — Как обычно, все узнает позже всех, — резюмировал он наконец. — Да о чем узнает, — разозлился Волин. — Что вы все с загадками говорите? Случилось что-то страшное или как? — Пока нет. — Но обязательно случится, — припечатал старый историк. — А ты пока сходи на кухню, чайку поставь. Как говорил один персонаж, пусть хоть весь свет провалится в Тартарры, рары, -э, а мы свой чай обязательно выпьем. Старший следователь пожал плечами и двинул на кухню. Попутно он вытащил смартфон, заглянул в новости и в телеграм. Всюду была тишь, гладь и божья благодать. Что имел в виду генерал, произнося свои эсхатологические речи? Не знал, наверное, даже он сам. — Да, — хмуро сказал себе волен, — старость определенно не радость. Когда спустя 10 минут он вошел в гостиную, неся на подносе темно-коричневый глиняный чайник с такими же чашками и печенье, генерал хмурясь глядел в экран ноутбука. Старший следователь решил ничего не спрашивать, надо будет, генерал все скажет сам. Поставил поднос на стол, снял с него чайник, чашки, вазочку с печеньем, посмотрел на Воронцова. — Как тебе новая порция дневников нашего нестра Васильевича? — спросил Воронцов, не отрываясь от ноутбука. — Ну, как-как? Денег жалко, — отвечал старший следователь. — Шестьдесят пять тысяч франков в Загорске ведь так и не получил. — Не получил, — согласился генерал. — А ведь тогдашние франки — это не то, что нынешние евро. Хотя и нынешние тоже бы ничего не помешали. — Ну, а если по существу... — Волин почесал нос. — А если по существу, то непонятно, чем все дело закончилось. Ну, то есть понятно, что Джаконда вернулась назад, в Лувр. А вот что было с несчастным Перуджи? — Ты будешь смеяться, но с Перуджи все было тоже очень хорошо, — сказал Сергей Сергеевич. Загорский как вон смотрел. Коллекционер Марио Фрателли, которому написал Перуджи, отправился к хозяину галереи у Фиции. Подлинность Джоконды была установлена. Полиция изъяла ее, а похитителя отправила под арест. Полицейским Перуджа сказал именно то, что верил ему Загорский. И это же повторил на суде. Патриотизм Перуджи тронул суд. Ему дали год тюремного заключения, а отсидел он и того меньше семь месяцев. Старший следователь только руками развел, услышав такое. «Чудеса вы решите?» «Не чудеса, не решито никакое, а знание человеческой природы и точный расчет», сурово поправил его Воронцов. Чудеса начались чуть позже. Патриотическая идея о возвращении шедевра Леонардо да Винчи на родину гения увлекла даже официальные итальянские власти. Некоторое время в правительстве спорили, стоит ли вообще возвращать картину во Францию или оставить ее в Италии. В конце концов, все-таки решили возвратить ее в Париж, в Лувр. А Перуджи на короткий срок сделался национальным героем Италии. Как и следовало ожидать, его безумной теории не подтвердилась, и шедевра, равного Джаконди, он так и не написал. Однако жизнь свою прожил достойно. Служил в итальянской армии, во время Первой мировой был захвачен вражескими войсками, провел в плену два года, потом вернулся на родину, женился, и у него родилась дочь, которую Винченцо назвал Селестина. Очень интересно, нетерпеливо перебил его старший следователь. Но вы говорили, есть что-то новое насчет Галачуева? Говорил, кивнул генерал. Насчет Галачуева и этого зама его, и Каратайского. — подсказал старший следователь. — Да, — согласился Воронцов. — И карадайского тоже. Одним словом, покумекал я тут, а потом и позвонил кое-кому. Знающие люди говорят, что смерть действительно мутная. Насколько я понял, настроение у фигуранта было отличное. Сидел он в хорошем двухместном номере с холодильником и телевизором. Ел только ресторанную еду, телефона у него никто не отбирал. В общем, богатым людям у нас лафа даже в тюрьме. Живи и радуйся. Тем более, переехав на зону, в скорости мог он на УДО подавать, но ничего этого не случилось. Почему, можно догадываться. Кто-то влиятельный не захотел, чтобы он рот открывал. Во-первых, повторно возбудили дело, а это новый допросы фигурантов. Во-вторых, выйдя на волю, Каратайский мог кое-кого начать шантажировать. В общем, догадаться можно, чей тут был интерес. Волен, пожал плечами. Догадаться, разумеется, можно. Вот только одних догадок мало, нужны доказательства, а их нет. — Да, доказательств нет, — согласился генерал, — и вряд ли появится. Спокойник уже ничего не скажет, а остальные заинтересованные лица тем более. — Так и что теперь, закрывать дело? — Нет, — отвечал Воронцов, — закрывать дело рано. Просто заходить на твоего его нужно с другого конца. И конец этот, как ни странно, находится... В этой вот передаче ⁇ Частное расследование ⁇ которую ты мне оставил. Ты ее внимательно смотрел? Прямо скажем, такой вопрос не очень понравился старшему следователю. Он вообще-то все смотрит внимательно. Во всяком случае, все, что имеет отношение к его работе. Генерал только головой покачал. Его не интересует все вообще, его интересует главное. Внимательно ли смотрел волен этот самый диск? И пусть не торопится с ответом. — Сергей Сергеевич, а нельзя прямо сказать, о чем речь, без этих ваших спецслужбистских заходов? С некоторым раздражением осведомился Волин. Сергей Сергеевич отвечал, что нельзя, никак нельзя, потому что служба уволена такая, что он каждый день и каждый час должен учиться новому, в том числе и на своих собственных ошибках. Что ему там говорил Голочуев по поводу картины, которая висит в его служебной московской квартире и на которой изображен мальчик с ружьем? Что она ему не принадлежит, что досталась от предыдущего жильца? Так вот, если Борис Витальевич смотрел передачу внимательно, он бы заметил, что эта же самая картина с мальчиком висит у Галачуева и в Смоленской его квартире какой отсюда вывод? Вывод простой, Галачуев забыл про картину, отвечал старший следователь. Может, это его жена картину всюду за собой таскает, а он на нее и не глядел ни разу, но даже если он и соврал сознательно, что нам это дает? С минуты, наверное, генерал сидел, смежив веки, потом хитро посмотрел на Волина. — Фи, дело в том, что это за картина такая, — проговорил он негромко. — Если она, как ты говоришь, но no нейм, так отпусти. Но на самом деле портрет этого мальчика — вещь очень ценная и может стоить миллион. И не в рублях при том, а в долларах. Или, если тебе больше нравится, в евро. — А вы-то откуда знаете? Скажем прямо, вопрос прозвучал не слишком вежливо. Однако сегодня старый историк положительно испытывал терпение Раста своими загадками. Воронцов усмехнулся. Он знает, потому что видел эту картину раньше. Более того, он знает, что у нее на оборотной стороне имеется надпись «Победителю Вавули от Пачкуна Васюлии. Москва, лето 1915 года». «Понимаешь теперь?» — спросил генерал. «Не понимаю», — сознался Волин. «Да что ж тут непонятного?» Старший следователь давно не видел генерала в таком возбуждении. «Картина была написана в 1915 году, в разгар Первой мировой. Тогда был подъем патриотизма. Отсюда и ружье в руках, и подпись про победителя». «Нет, это я как раз понять могу», — осторожно отвечал Волин. «Не понимаю, откуда вы знаете, что там написано на на стороне картины, и кто такие эти Вавуля и Васюля?» А вот тут начинается самое интересное. Глаза у генерала загорелись молодым блеском, и он даже потер руки от удовольствия. Перекинь-ка мне печенюшку, и я все тебе расскажу. При этих словах воодушевленный Волин не только отдельно взятую печенюшку генералу перекинул, но и переставил поближе всю вазочку с печеньем. Воронцов с удовольствием откусил кусочек, отпил из чашки свежезаваренного чая и начал свой рассказ. История-то случилась, когда Сергей Сергеевич был еще лейтенантом КГБ СССР. В середине 50-х годов прошлого века молодому следователю Воронцову пришлось заниматься делом о в одном конструкторском бюро. Все вело к тому, что на скамью подсудимых должен был сесть главный конструктор этого бюро Владимир Александрович Светозаров и несколько его подчиненных. Однако это было чуть ли не первое самостоятельное дело Воронцова. Он отнесся к нему тщательно и установил, что ни Светозаров, ни его коллеги никакого отношения к шпионажу не имели. И таким образом спас отсюда и Светозарова, и других работников конструкторского бюро. Понятно, что это дело не принесло Воронцову ни наград, ни повышений. Однако лучшей наградой, по его словам, стало самоуважение профессионала, который сработал хорошо и добросовестно. Когда в рамках расследования Воронцов проводил обыск у Светозарова, внимание его привлекло висевшая на стене картина с грустным мальчиком в матроске, державшим в руках игрушечное ружьецо. Когда дело было закрыто, Воронцов спросил у Светозарова, что это за картина, и конструктор сказал, что картина это написана художником Василием Кандинским. Родители Светозарова снимали квартиру в доходном доме, который принадлежал Кандинскому, и в котором художник жил, вернувшись в Москву из-за границы после начала Первой мировой. Своих детей у Кандинского в ту пору не было, Хотя он очень о них мечтал, и он привязался к ребенку Светозаровых Володе, которого звал Вавулей. Вавуля частенько захаживал в гости художнику, и тот как-то раз под хорошее настроение решил написать его портрет с ружьицом. Картина эта не значится ни в каких каталогах, потому что сразу после написания Кандинский отдал ее самому Вавуле, точнее подарил его родителям. — А подпись свою на картине поставил? — поинтересовался Волин. «Нет, не поставил», — отвечал Сергей Сергеевич. «Только надпись на обороте, про которую я тебе рассказал. Однако атрибутировать ее будет несложно. Скажу больше, скорее всего, ее уже атрибутировали». Старший следователь наклонился к экрану компьютера, где на стоп-кадре можно было разглядеть висящую на стене картину с мальчишкой и некоторое время внимательнейшим образом ее рассматривал. Потом с сомнением покачал головой. — Кандинский суперматист, — сказал он, — а это совершенно реалистический портрет. — У Кандинского были разные периоды, — отвечал генерал. — Как раз московский период отличается тем, что он создает какое-то количество реалистических работ. — Ты знаешь, сколько стоит сейчас картины Кандинского? Волин не знал. Оказалось, еще в 2017 году его полотно «Картина с белыми лилиями» было продано на Сотбис почти за 42 миллиона долларов. Мурнау «Пейзаж с зеленым домом» ушел за 21 миллион фунтов стерлингов. Картину «Прямые и кривые» приобрели за 23 миллиона долларов. И так далее, и тому подобное, — закончил генерал. Так вот, представь на минутку, сколько может стоить неизвестный доселе портрет, написанный Кандинским? Представил? Тут и оно. Так вы полагаете, что все деньги он вложил в эту картину? — спросил Волен не в силах оторвать взгляды от фотографии. Может, все, может, не все. Может, есть еще какие-нибудь неизвестные шедевры, цена которых выше известных, потому что никто о них не знает. Но даже наличие одной такой картины уже кое о чем говорит. И это та самая вещь, на которой твой Галачуев может споткнуться. Тут вдруг генерал умолк, взял в руки смартфон и впился глазами в экран. — Ага, — сказала, — все-таки началось. А что началось? спросил Волин. Пригожин поднялся, на Москву идет. Волин секунду смотрел на генерала, не понимая, какой еще Пригожин. У которого жена, Валерия, отвечал Сергей Сергеевич ехидно. Она нам сейчас будет петь и танцевать совершенно бесплатно. Дурья ты голова! У нас сейчас один Пригожин, он же ЧВК Вагнер. Он начал военный мятеж, идет со своими башибузуками Москву сносить. Называет он это все маршем справедливости, но если до нас доберется, это будет такая справедливость, что всем небо с покажется. покажется. Этот думал, что руководство ваше об этом догадается, что в ружье вас уже поставило, всех заранее, но, суть по всему, он умолк и только головой качал, продолжая изучать смартфон. Волин, однако, никак не хотел верить в сказанное. Все ему казалось, что это либо глупая шутка, либо дурной сон. Но и его смартфон сообщал то же самое. Никаких шуток. Идет военный мятеж. Части Пригожина наступают на Москву. «Да ну!» — сказал Воля ошеломленно, «Ерунда это все!» «Ну что такое сейчас ЧВК Вагнер? Ну, десять тысяч бойцов, ну, двадцать. А у нас армия, танки, артиллерия, самолеты!» «Ты еще про флот забыл», — ехидно заметил генерал. «И про железнодорожные войска. Воюют, друг мой, Оля, ни танки, ни самолеты. Воюют люди». Как думаешь, многие сейчас захотят встать на пути у Вагнера? Или, может, кое-кто предпочтет отсидеться под корягой, чтобы посмотреть, чем все дело закончится? Уэллин теперь глядел на генерала с подозрением. — Уходит, Сергей Сергеевич знал, что готовится мятеж? — Не знал, — проговорил старик. — Не знал, но догадывался. Старший следователь кивнул. — Понятно, были инсайты. Мой главный инсайт — это мозги, — отвечал генерал. Если ты их время от времени напрягаешь, никакие инсайты тебе не нужны. Он умолк, качал головой, перелистывал телеграм-каналы. волен тоже глаз не мог оторвать от новостной ленты. Теперь уже не было никаких сомнений, что весь этот кошмар разворачивается в реальности. Наконец старший следователь спохватился, встал со стула. — И куда? — спросил генерал, не поднимая глаз. — Ну, куда? Вследком, конечно, — отвечал Волен, пряча смартфон в карман. — Раз пошла такая пьянка, может быть, что и нас в ружье поставят. — Сиди! — строго проговорил генерал. И желтоватые его глаза уставились на старшего следователя снизу вверх, буравили, гипнотизировали. — В каком смысле? — сиди! — опешил Волин. — В прямом. — Не надо тебе никуда ездить. Нужно будет начальство само позвонить или СМС-ка пришлет. — Но оно не пришлет, не беспокойся. Волин только головой покачал, садясь обратно в кресло. Пришлет, не пришлет, он-то откуда знает. Воронцов на вопрос не ответил, а почему-то спросил, какой у нас нынче день недели. — Что? — не сразу сообразил волен который все еще не пришел в себя. — Какой день? Пятница, кажется. — Точно. Пятница, вечер, — кивнул генерал. — Не лучшее время, чтобы свергать власть. Старший следователь посмотрел на него с изумлением. — Шутите, Сергей Сергеевич? — Почти нет, — безмятежно отвечал Воронцов. он конечно, думал, что... Все разъехались по дачам, и все пройдет как по маслу. А того не учел, что выходные для народа — это святое. И кто испортит людям выходные, там они этого никогда не забудут. — Имею в виду, Арест Витальевич, такое важное дело, как мятеж. Лучше всего начинать с понедельника. Так что не будет Вагнеру пути, попомни мои слова. Это только потому, что он в выходные на Москву пошел? — ехидно спросил Арест Витальевич. «Не, не поэтому. А потому, что пошел, не подготовившись как следует. Так что даже на мятеж это не потянет. Просто истерика. Все пошло не так, как ему хотелось. Вот он и психанул. Не больше двух дней ему дают. До понедельника все кончится. Так что сиди и не рыпайся. Э, точнее сказать, рыпайся. Только по моему сигналу. Мятеж пройдет, все утихомирится, а тебе надо дело раскрывать. Не знаешь, что я думаю?» Волин не знал. Да и откуда? Он-то, в отличие от генерала, не имеет таких блестящих мозгов и уж подавно их не напрягает. — Я думаю, — продолжал Воронцов, не обращая внимания на слегка обиженный тон майора, — я думаю, что Галачуев твой наверняка под шумок попытается сбежать из страны. — А чего ему бежать, если Пригожина остановит? — усомнился старший следователь. — Это мы с тобой знаем, что его остановит. — А он-то этого знать не может? — А при Пригожине Голочу его этому делать тут совершенно нечего, так что побежит в ближайшее же время не сомневайся. Тем более, что ты на горизонте появился. хватку у тебя есть, и он это ощутил, будь уверен. Так что ждать, пока ты его за горло возьмешь, он не станет. Руки в ноги и вперед. Ну и куда он побежит? На запад прямых рейсов все равно нет, все еще не верил, волен. Да и визу надо иметь, а он сначала побежит туда, куда есть прямые рейсы, и куда можно без визы — в Турцию, например, или в Сербию. А тут уже можно думать, куда бежать дальше, — Волен хмыкнул. — Значит, он и картину с собой потащит? — Не сомневайся, — отвечал Воронцов. — И картину, и все остальное потащит через границу. — А вот тут-то ты и появишься, как черт с табакерки. Как сказали бы в прежние времена, наш вам с кисточкой, гражданин Галачуев. Старший следователь волен так буравил начальника линейного отдела полиции аэропорта Шереметьево глазами, как будто в нем воплотилось все мировое зло. Тот, однако, не стал отвечать ему взаимностью, а только с огорчением развел руками. — Не может быть! — волен с трудом сдерживал ярость. — Это просто не может быть вообще ничего! — Вообще ничего! — кивнул полицейский. — Ну, то есть только чемоданчик с вещами, все вещи просмотрели, личный досмотр провели, заглянули, извиняюсь, в каждую дырку ничего. — Да, — пасмурно отвечал старший следователь. — То, что меня интересует, в дырку бы он засунуть не смог. Эта вещь достаточно объемная, и пребывание в дырке ей бы сильно повредило. — Так что, отпускаем? — после некоторой паузы спросил полицейский. — А есть другие варианты? — хмуро поинтересовался Волин. Начальник линейного отдела махнул рукой и пошел прочь. Старший следователь проводил его задумчивым взглядом. Из комнаты для досмотра вышел инспектор службы безопасности, потом двое понятых, и, наконец, с видом самым безмятежным появился Михаил Иванович Голочуев. Он тут же увидел стоявшего в некотором отдалении Волина и приветливо помахал ему рукой. Волин сделал вид, что его не заметил, однако Голочуев сам к нему приблизился. — Какая приятная встреча, — сказал он радостно. — Да уж, — буркнул старший следователь. — И главное, неожиданное, — продолжал чиновник. — Вы какими судьбами тут? Тоже в Турцию на отдых летите? — Нет, мне не до отдыха, — отвечал Волин. — Я так мимо проходил. И хотя сказано было чуть грубовато и даже вызывающе, но Михаил Иванович почему-то совершенно не обиделся. Похоже, он был намерен немного поболтать со старшим следователем, которого внезапно встретил в аэропорту. — Чего в стране-то творится? — заметил Галачуев как бы между делом. — Бунты, мятежи, пригожины всякие. да выгляди, все рухнет. — Ничего, небось, не рухнет, — проворчал Волин. — Думаете, а чего ж такие строгости привлечь тогда? — осведомился чиновник. — Меня, представляете, с ног до головы обшмонали. Тогда осматривали будто я грановитую палату собирался вывести. — И что, нашли что-нибудь? — спросил старший следователь, не глядя на собеседника. — Не, а должны были. — Волен только руками развел. Ему то откуда знать. Он же не вывозит музейные ценности самолетами. И напрасно, проговорил чиновник, загадочно улыбаясь. Что напрасно? Насторожился Волен. Напрасно вы на отдых не ездите. С такой работой, как у вас пуп надорвать можно, а толк все равно никакого не будет. Я, дарив Раста улыбку, и одарив напоследок Раставитальчика лучезарной улыбкой, пошел прочь. Волен проводил его взглядом свирепым и одновременно беспомощным. По громкой связи уже объявили о посадке на прямой рейс Москва-Анталья, и народ дисциплинированно выстраивался в очередь к пункту пропуска пассажиров. Волин вытащил из команды смартфон, набрал номер Воронцова. Сергей Сергеевич ответил не сразу, утомительно долго тянулись секунды. Наконец в трубке зазвучал суровый старческий голос. Но он перешел границу, муро сказал старший следователь. На миг на том конце воцарилось молчание. Правда, длилось оно недолго. — А картина? — спросил генерал. — Ни картины, ничего-то еще. Небольшой чемоданчик с личными вещами. Даже ноутбука нет. — Понятно, — сказал Воронцов. — Что понятно? — с раздражением переспросил Волин. — Понятно, что мы облажались, и Голочуев сделал ноги. Но Воронцов ничего на это не ответил, только спросил, была ли с Голочуевым его жена. «Жена — Жена? — с легким удивлением переспросил старший следователь. — Да, жена. Девушка-беспредательница. Бедная Лиза. — Нет, жены не было. Голос уволенно изменился. До сего момента он звучал совершенно обреченно, а сейчас в нем вдруг послышалась надежда. — Слушайте, Сергей Сергеевич, но ну, если жена не с ним, то это значит... — Значит только одно. — Еще не вечер, — перебил его генерал. — Так что бди, майор, подполковником станешь. И повесил трубку.